657. Мы считаем, что всякое исследование неизвестного мыслью полезно. Мысль ведь магнитна, благодаря этому обладает способностью привлекать к себе из пространства элементы, относящиеся к исследуемому явлению. Возьмем для примера центральное Солнце Вселенной. Что знаете вы о нем? Ничего. Но сердце есть центр организма. Такой центр имеет все существующее в космосе, от атома до планеты и системы миров. Центральное и Солнце есть средоточие или фокус космической жизни, вокруг которого вращается проявленная Вселенная. В космосе в движении находится все. Нет неподвижных систем миров. Пульсирует также и атом, энергия в нем заключенной. Это движение ритмично и фокусом его обусловливающим является Центральное Солнце. Атомы огненные, и Центральное Солнце — огонь в его высочайшем проявлении. магнитные силы его огромны и не подается никаким вычислением. Если Солнце нашей системы убрать, разрушится наша система. Если бы исчезло Центральное Солнце, Вселенная прекратила бы свое существование. Наша система мчится в мировом пространстве — далекой звезде почему магнитную мощь притяжение влечет ее неодолимо вперед движутся миры и системы миров и целые галактики но в стройном порядке не уничтожая друг друга и совершает движение в конечном итоге вокруг великого центрального солнца его эмонации или магнитная мощь и лучи наполняют весь космос и чувствуется их силы везде в этом единство вселенной Пути в неизвестные не закрыты, но нужны дерзновения и устремленные мысли.